Глава сотая В кромешной темноте Роберта Лэнгдона пробирала дрожь. Голый, окончательно парализованный страхом, он давно перестал звать на помощь и клотить в крышку ящика. Просто закрыл глаза и изо всех сил пытался восстановить дыхание и унять прыгающее сердце. «Над тобой бездонное ночное небо, Внушал он себе Бесконечное открытое пространство Простирающееся далеко-далеко Только самовнушение помогло ему продержаться в тоннеле аппарата Для магнитно-резонансной томографии во время процедуры Самовнушение и тройная доза валюума. Но сейчас ничего не помогало Тряпка, затыкающая рот Кэтрин Соломон, сползла почти в самое горло. И Кэтрин давилась и задыхалась. Похититель, спустившись со своей жертвой по узкой крутой лестнице, нес ее теперь по темному подвальному коридору. В конце этого коридора находилось помещение, освещенное призрачным пурпурно-красным светом, но туда они не дошли. Свернув в маленькую боковую комнату, похититель втащил туда Кэтрин и усадил на деревянный стул. Скрученные проволокой руки оказались за спинкой стула, и пошевелиться пленница не могла. Проволока резала кожу все сильнее, но от страха задохнуться Кэтрин почти не замечала боли. Горло судорожно сжималось, выталкивая кляп, в глазах темнело. За ее спиной татуированный закрыл единственную в комнате дверь и щелкнул выключателем. У Кэтрин отчаянно слезились глаза. Она уже плохо различала, что творится кругом. Все расплывалось. В поле зрения вторглось пестрое многоцветное пятно, и Кэтрин отчаянно замигала, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Но тут перед глазами мелькнуло... Испещренная татуировками рука, которая, наконец, выдернула кляп. Широко раскрыв рот, Кэтрин кашля и давясь, глотала драгоценный воздух, холынувший в измученные легкие. Постепенно пелена перед глазами рассеялась, и из нее выступило лицо демона. Человеческим такой облик назвать было сложно. Шею. Все лицо и бритую голову покрывал невообразимый ковер из причудливых символов. На теле не осталось ни единого дюйма незарисованной плоти, если не считать крохотный пятачок на темени. С мускулистой грудной клетки на Кэтрин грозно взирал через глаза соски двуглавый феникс, будто оголодавший стервятник, что ждет не дождется ее смерти. «Открой рот!» — прошептал татуированный. Кэтрин посмотрела на чудовище с ужасом и отвращением. «Что ему надо?» «Открой рот!» — повторил он. «Если не хочешь снова давиться тряпкой». Задрожав, Кэтрин повиновалась, и в рот ей протиснулся мощный татуированный палец. Ее чуть не стошнило, когда он коснулся языка, Вытащив увлажненный палец, похититель дотронулся им до своего незарисованного темени и принялся, закрыв глаза, втирать слюну Кэтрин в гладкую макушку. Кэтрин отвернулась не в силах смотреть. Помещение, куда ее посадили, напоминало котельную. Трубы по стенам, бульканье, люминесцентные лампы. Однако осмотреться как следует Кэтрин не удалось. Взгляд уткнулся на груду сваленных около ее вещей, и Кэтрин обмерла. Водолазка, твидовый пиджак, ботинки, часы с Микки Маусом. — Боже! — она дернулась к татуированному чудовищу. — Что вы сделали с Робертом? — Тсссс! — зашептал похититель. А то услышит. Сделав шаг в сторону, он показал рукой за спину. Лэндона там не было, только огромный черный стеклопластиковый ящик, напоминающий цинковый гроб, в которых привозят трупы погибших на войне. Две массивные защелки запирали крышку наглухо. — Он там, внутри? — воскликнула Кэтрин. — Но ведь он задохнется! «Не задохнется», — ответила похититель, показывая на переплетение прозрачных шлангов, выходящих из дна ящика и вьющихся вдоль стены. «И очень об этом пожалеет». Лежа в полной темноте, Лэндон изо всех сил прислушивался к доносившемуся снаружи глухому бормотанию. «Голоса?» Он снова забарабанил по крышке и закричал во все горло. «Помогите! Вы меня слышите?» Издалека послышалось едва различимое. «Роберт! Господи! Нет! Нет!» Голос он узнал. Кричала Кэтрин вне себя от страха. Лэндону стало чуть легче. Он набрал побольше воздуха, чтобы крикнуть ей в ответ – но осекся, потому что в затылке возникло странное ощущение, словно сквозняк со дна ящика. — Как такое возможно? — он замер, пытаясь понять, что происходит. — Да, точно. Воздушная струя щекотала короткие волоски на шее. Лэнгдон принялся судорожно хлопать ладонями по дну, ища, откуда поступает воздух, и нашел — почти моментально. Отдушина! Крохотное отверстие с дырками, как на кухонном сливе, только здесь из него, наоборот, не сильно однако ощутимо тянуло. Он закачивает мне свежий воздух. Значит, смерть от удушья отменяется. Радость Лэндона длилась недолго. Вскоре неуловимое шипение воздушной струи сменилось звуками, от которых его снова сковал страх. из задушины донеслось отчетливое журчание, нарастающее и приближающееся. Кэтрин, не веря своим глазам, смотрела, как столбик жидкости ползет по прозрачному шлангу к ящику с Лэнгдоном. Зрелище напоминало извращенный цирковой номер. Он качает в ящик воду? Кэтрин забилась, не обращая внимания на режущие кожу путы, но поделать ничего не могла. Оставалось только смотреть расширенными от ужаса глазами. Лэнгдон в отчаянии колотил изнутри по стенкам ящика, но как только водяной столбик проник под дно саркофага, стук прекратился. Повисла наэлектризованная тишина. Затем снова раздался стук, С удвоенной силой Выпустите его Взмолилась Кэтрин Пожалуйста, так же нельзя Утопленник умирает Мучительной смертью Возвестил похититель Описывая неторопливые круги Вокруг Кэтрин Твои помощницы Триш Это тоже стало известно Кэтрин все слышала Но смысл слов до нее не доходил И я, если ты помнишь, как-то раз едва не утонул. В вашем имении на Потамаке. Твой брат выстрелил в меня, и я провалился под лед у моста Зака. Во взгляде Кэтрин полыхнула ненависть. «В тот вечер ты убил мою мать. В тот вечер боги спасли меня» и показали, как приобщиться к их сонму. Поступающая в ящик вода была теплой, температура тела. Ее уровень уже поднялся на несколько дюймов, и обнаженная спина профессора погрузилась в нее полностью. Чувствуя, как холодок страха вползает под кожу, Лэндон осознал неотвратимую реальность. «Я скоро умру». В паническом страхе он снова принялся молотить изнутри покрышки ящика.